Глава 10. Маги земли взмахнули руками в последний раз, и из земли вырос настоящий замок. Но на самом деле это был простой курятник, выбраться из которого не сможет даже мышь, а не только крупная птица. Эти небольшие крепости, способные выдержать несколько прямых попаданий с танковой пушки, вполне себе продуманное строение. Здесь будет находиться минимум три вида птиц, и все они разделены на секции. Для каждого вида специальные условия, как по пространству, так и по самому виду помещений. Но также в этой крепости осталось место еще под один вид птиц. На всякий случай, вдруг Михаил захочет еще что-нибудь принести. Закончив с постройкой, маги присели ненадолго отдохнуть. Жованни вытащил из сумки термос с чаем, налил в две чашки, и они смогли спокойно посидеть и обсудить свою работу. «Знаешь, что-то вспомнилось», — Людвиг отпил из чашки и заулыбался. «Когда я учился в академии, лекции по основам магии у меня вел мистер Карамзол. Он на своей лекции всегда брал свою любимую настойку». «Я тоже брал настойку на каждой лекции по основам магии», — выхопнул Джованни. «По тебе видно», — сизвил старший маг и продолжил. «Так вот, Карамзол на протяжении всей лекции постоянно попивал эту настойку, доставал небольшую рюмочку из порцанского стекла, макал туда мизинчик и облизывал его, восхищаясь вкусом напитка, после чего прокидывал рюмку и продолжал лекцию». «О, мне кажется, у всех был такой преподаватель», — рассмеялся младший маг земли. «Правда, мой препод палец не макал, сразу пил, причем до дна, а вторую половину лекции спал. Ну вот, мы все считали его чудаком, а я до сих пор думал, что более странных людей попросту нет, но теперь...» Людвиг посмотрел на то, как гвардейцы Булатовых стаскивают в курятник птиц, которые выглядят мертвыми. «Понятно, что вскоре они живут». Но все-таки это странное зрелище. Теперь же пространство занял кое-кто другой. Никогда бы не подумал, что архимагистр жизни, величайший маг трех миров, будет воровать гусей. Пришлось вернуться в замок и пообщаться с полицейскими. Как раз застал разговор Виктории с их старшим. Девушка была явно возмущена и не верила, что они серьезно пришли к нам по такому поводу. «Я графиня Булатова. Вы же знаете, насколько наш род древний и могущественный». Виктория была готова выбить дух всплеском некротики из всех собравшихся здесь полицейских, но изо всех сил себя сдерживала. «И вы серьезно думаете, что я буду воровать гусей? А может, глава рода будет заниматься подобным?» Из ее глаз струилась черная дымка, отчего служил он было не по себе. Какому идиоту могло прийти такое в голову? — Не переживайте, пожалуйста, — поднял руки старший. — Нам обозначили вас в списке подозреваемых, и мы обязаны проверить. Просто убедиться в том, что ваш род ни при чем, и сразу вычеркнем вас из этого проклятого списка. — И что же это значит? Как мы могли оказаться среди подозреваемых? — Виктория уже заметила меня и продолжала напирать на полицейских. Те замялись, и старший усиленно пытался подобрать слова просто граф грушин сказал что у него есть точные доказательства он потупил взгляд потому на время следствия мы должны изъять у вас гусей кур и индеек будет проведена экспертиза после чего уверен вам вернут ваших птиц вика открыла рот чтобы запустить в полицейских целый поток ругательств но я взглядом показал чтобы она молчала после чего у девушки полезли глаза на лоб ведь по моей улыбке она поняла что я действительно замешан в этом виктория сначала побледнела Затем на лбу появилась испарина, но она девушка умная, потому при полицейских смогла сдержать свои эмоции и не подать виду. «То есть вы хотите изъять всех птиц у моих крестьян?» — подошел к собравшимся у входа в замок. «Хотите оставить их голодать?» «Нет, что вы!» — поднял руки в примирительном жесте старший. Попари голов с каждого двора. Надо узнать породу, а еще провести несколько анализов, не более. А как установим истину, сразу вернем». «И как хорошо, что я пока не купил птиц», — улыбнулся я. «Ну, тогда давайте прокатимся. У меня как раз есть немного свободного времени», — позвал их за собой. Сам уселся в свой внедорожник, а они отправились на казенном транспорте следом. Прокатились по деревням, провел для них небольшую экскурсию. Полицейские были удивлены тому, что все эти деревни оказались вымершими, а то и вовсе полуразрушенными. Но что поделать? За них пока не было времени нормально взяться. С рудниками бы закончить, для начала. Следом как раз показал им сами рудники. Провел через ворота лишь старшего, остальным не позволил проникнуть внутрь, сославшись на тайны рода. Подобные секреты в империи не редкость, потому никто не стал спорить. А воздействовать на разум одного человека куда проще, чем сразу на целую толпу. Внимательно осмотрев дома, офицер заглянул в курятники и не смог увидеть там ничего подозрительного. «Странно, что у вас хранится сено таких...» доброродных домах», — удивился он, осмотрев все мои курятники. Не придумал ничего лучше, просто заставил его мозг думать, что птицы — это сено. И потому он видел всюду лишь его, тогда как куры и гуси скакали прямо перед его глазами. А он думал, что это ветер гоняет небольшие пучки высохшей травы. «Да вот же, хотел коров завести, но они как руки не доходят», — пожал плечами и улыбнулся. «Вы посмотрели все, что хотели?» «Да, большое спасибо вам за содействие, извините», — слегка поклонился тот и поспешил убраться отсюда подальше. Очень уж его смутило наличие ямы глубиной 30 метров недалеко от одной из деревень. А я отправился в замок. Да, собирался исследовать, что находится по ту сторону от портала, но это можно сделать чуть позже, с наступлением ночи. Сперва нужно отдохнуть и сытно поесть. Вот только просто поесть не получилось. Пришлось еще и пить, ведь ко мне в гости приехал Черепанов. «Ты же завтра вроде собирался», — удивился я его приезду, но тот спокойно вошел в замок и сразу направился в гостиную. Видимо, ящик с вином оказался слишком тяжелым для него. «Да вот, не терпелось выпить с тобой», — ухмынулся тот. «А рыба? Мы же собирались заселить её в озеро», — напомнил ему о цели своего недавнего звонка, на что он лишь пожал плечами. «Первым делом попойка». «Это одно из условий нашего контракта». Да, слова «попойка» и «контракт» постепенно становятся синонимами. Мне оставалось лишь тяжело вздохнуть и принять эти условия. Да и отдохнуть действительно нужно. Приказал слугам приготовить побольше вкусного, а сам разместился с Николаем в удобных креслах у камина. Виктория этого же не смогла пропустить такое мероприятие, и буквально через пять минут, переодевшись, спустилась к нам. «Вместе со своими псами!» Ай! Черепанов явно удивился появлению двух некротических монстров. «А они это... не кусаются?» Он с опаской покосился на них. У сразу продемонстрировали ему свои клыки. «Нет, что ты!» — успокоил я его и налил в бокал иномирского вина. «Хочу сказать, что вполне сносного. Специально оставил для таких случаев». «И не надо обижать моих пёсиков!» Возмутилась графиня, подставляя свой бокал, чтобы и ей плеснул вина. Мы начали наслаждаться всевозможными лакомствами, мясом, вином, обсуждая дальнейшие планы. Вечер действительно стал довольно приятным с появлением профессионального алкоголика, и я не заметил, как быстро пролетело время. Да, очень жаль, что Белмор пока не выучил наш язык. Но когда я ему сказал, что знание языка открывает возможность участвовать в наших попойках, он тут же приступил к усиленному обучению. «Смотри, они же меня сожрать хотят!» Николай указал на псов, что сидели у меня за спиной, но когда я обернулся, они, в общем, занимались личной гигиеной. «Ты действительно так думаешь?» — удивился я. «Их куда больше заботят кое-что другое, насколько ты видишь». На самом деле я знал, что буквально пару секунд назад Волки показывали свои зубы графу, всячески принимая грозные позы. Но это и неудивительно, ведь это я приказал им сделать. А что, выглядит забавно. Черепанов показывает мне на псов, говорит, что они проявляют агрессию, а когда я оборачиваюсь, те, как ни в чем не бывало, вычесывают своих блох. Как по мне, забавно. «Вот, опять!» — воскликнул Николай, указывая мне за спину. «Точно, облизнулся сейчас, гад! Прямо на меня посмотрел!» «Ну и что? Для них нормально облизываться!» Ступилась за своих подопечных Виктория. Она-то не в курсе, что я дал им подобный приказ. Посмотрел на умертвей, и отец любопытством наблюдает за мухой, летающей под потолком. Ты лучше не увиливай от темы, усмехнулся я. Давай, рассказывай, почему ты так не любишь осьминогов? Да точно тебе говорю, собаки сражать меня хотят, не обратил внимания на мой вопрос, Николай, но я лишь отмахнулся. История про осьминогов была куда интереснее. «Хватит! У тебя уже паранойя!» Я посмотрел на песиков, а те вели себя словно самые миролюбивые создания в этом мире. Сидят такие милые и дружелюбно виляют хвостиками. Так и захотелось почесать их за ушками. Мы некоторое время обсуждали осьминогов, затем переключились на пресноводных креветок, и постепенно наш гость стал забывать об агрессивных зверях, что вы прожигали взглядами его все это время. «Ладно, наверное, правда какая-то паранойя». Просто я нечасто, встречая некротических существ, вот и распереживался. Пожал он плечами и улыбнулся, глядя на умертвий. Но один из них отодвинул свою огромную лапу, а там, прямо на камне, когтем был нарисован человек. Глаза его изображены в виде крестиков, а изо рта вывалился язык. — Ну вот, что за крень, смотри! — заорал Черепанов, подскочив с кресла, но я не стал оборачиваться. — В этот раз ты меня не проведешь, я помотал головой хотя я сам и чертил этого человечка, контролируя разум одного из волков. Но это того стоило. Отдохнули мы уже хорошо, и пора переходить к делу. А после подобного Николай сразу захотел отправиться наполнять моё озеро. Так что вскоре мы уже прибыли на место. Да, Черепанов говорил, что дело тут пятиминутное, и он легко создаст мне полноценное озеро для разведения рыбы. На его лице была полная уверенность в своих словах. Была. Ведь когда вертолет приземлился около вырытой магами ямы, он немного удивился. «Две недели, не меньше», — резко проговорил побледневший граф. «Ты что, пытался на другую сторону планеты попасть? Так ведь совсем чуть-чуть не хватило. Пару лопат откинь, и можешь в страны нырять». «Вроде нормальное озеро получилось», — пожал я плечами. «Глубокое, много рыбы поместится». «А, глубокое». — усмехнулся граф. — Надо будет тебя пригласить к себе и показать, как должно выглядеть нормальное озеро, а заодно и выпить, но уже без твоих странных псов. С рыбы пришлось повременить. Черепанов собирался доставить первой партии завтра, но так как озеро оказалось немного нестандартным, перенес доставку на неделю. — А если дожди пойдут? Может, оно само наполнится? — предложил я. — Действительно, зачем мучить мага воды? когда природа сама может все сделать за нас. Если пройдет дождь, способный наполнить это озеро, то от города ничего не останется, хохотнул он. Так что подождать недели все же придётся. Неделя это плохо. Думал, уже совсем скоро можно начать бешеное размножение рыбы и ускорить им немного рост. А если смогу заполнить сам, получится у тебя подготовить воду? Ну, отфильтровать, минерализировать и все такое. Ага! «Такие запросики у тебя», — удивился Черепанов. «Но смогу. Для этого все есть». Думал, ну, надо просто очистить воду от вредных примесей. Но разведение деликатесной рыбы оказалось процессом намного сложнее. Но Черепанову в этом деле далеко не первый год. И даже не первое столетие. Так что у них есть свои разработки. Например, специальные кристаллы, которые можно просто бросить в воду, и они сделают ее чистой и пригодной для жизни. А ещё водоросли и много чего еще. «Слушай, а я смотрю, ты серьезно решил за рыбу взяться. Меня же из рода выгонят за то, что я сам себе конкурента создаю», задумался Николай, глядя на размеры озера. Серьезно? Даже удивился, но тот рассмеялся. «Да, нет, конечно. У нас полторы тысячи озер только в Архангельске. Конкурент ты такой себе». Ему смешно. А ведь я мог бы немного изменить его рыб. И тогда стал бы серьезным конкурентом, у которого те же креветки могут и на суше жить, и сами добывать себе пропитание. Или раки размером с упитанного бычки, а причем с тремя хвостами. Но делать этого, конечно, я не буду. Кстати, вот твой род занимается разведением элитной рыбы и морепродуктов. А почему ты в гости всегда приходишь без своей продукции? Действительно, в его случае подарить ту же стерлить было бы и дёшево, и очень приятно. «Знаешь, — задумался он, — ты даже не представляешь, как меня воротит от этой рыбы. И уже давно не кажется, что подобный подарок может показаться кому-то приятным. Ну ладно, в следующий раз обязательно захвачу что-нибудь». Немного пообщались с ним, после чего граф отправился у своей оси. А я пошел поговорить с магами. Для них теперь есть новая задача. «Вы должны заполнить озеро водой. И, кстати, а почему так сложно было сделать это сразу?» «Да не проблема. Так было бы проще. Но почему ты сразу не сказал?» Людвиг явно негодовал. Еще бы. Выкопать такую глубокую яму и сделать так, чтобы там не появилась вода, довольно трудно». «То есть, когда я говорил, что нужно выкопать озеро, вы не подумали, что там должна быть вода?» «Ведь про сухую яму я не говорил». «Но кто вас, лекарь, знает? Может, там планировалось создать летную школу гусей или трупы скидывать про запас?» Пожал плечами Джованни. «Без подробного технического задания, как говорится, результат может быть непредсказуем. Значит, когда я попросил сделать кладовую, причем четко и ясно, а вы сделали мне дворец-усыпальню древних королей, это тоже было по техническому заданию?» Мне было интересно услышать ответ. Но Людвиг лишь пожал плечами, мол, всякое бывает. «Бывают осечки, да». Они сразу приступили к выполнению задания. Начали пробиваться к родникам, чтобы те сами наполнили озеро. А я отправился обратно в замок, где встретился с Викторией. Время уже позднее, и она уже закончила сегодняшние уроки, так что могла спокойно сидеть у камина и с потерянным взглядом смотреть в огонь, попивая кофе. Вижу, что она немного удивлена историей про птиц. Еще во время попойки девушка пыталась выведать у меня подробности, но спросить прямо ей мешал свидетель. Также она удивилась нашим с Николаем разговором про рыбу. И это она ещё озеро не видела. Хм, а как вылавливать рыбу с глубины 30 метров? Вот этот вопрос я не продумал. А также не подумал о том, какие монстры могут вырасти в таком водоеме, пропитанном энергией жизни. Ну ладно. Решил предложить графине произвести небольшую перестановку в крепостных деревнях. Маги земли у меня первоклассные потому не составит проблем объединить две деревни и построить новые дома, созданные из камня, со всеми удобствами. Понимаю, что люди там уже обустроились, но давай организуем чибиковку. Думаю, в конечном итоге все будут довольны, как минимум тем, что рядом с той деревней находится это озеро. Теперь у крестьян станет чуть больше забот, но зато и условия жизни вырастут сразу. Они начнут разводить деликатесную рыбу для себя и соседней деревушки а также заниматься курами, гусями и индейкой. В общем, рацион питания вскоре станет значительно приятнее. В итоге, переговорив с Викторией, приняли решение привести план в действие примерно через неделю. И это не только переселение людей из двух деревень в одну. Нет, все куда сложнее. Во-первых, маги земли создадут постройки на поверхности. Во-вторых, мне очень понравилась идея секционного бункера. Так что под землей тоже будет немало тоннелей и комнат, чтобы крестьяне могли переместиться туда в случае опасности. А секции позволят им продержаться довольно долго, до нескольких дней, и никто их оттуда не выкурит. А еще Жора мечется, как белка в колесе, чтобы обеспечить людей всем необходимым. Думаю, как раз недели ему должно хватить. «Но нам бы другие проблемы еще решить», — намекнула Виктория на то, что даже замок еще не отремонтирован полностью. Нет, решаем один раз и капитально, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, считая, что нужно сначала позаботиться о своих людях, и если браться, то всерьёз. Поэтому на этом не остановимся и сразу начнем улучшать условия и в другой деревне, где живут иномерцы. Они и так счастливы, но все равно надо сделать лучше, чем сейчас. Конечно, Вика напомнила, что деревянные дома было бы отапливать куда проще, но у нас целая угольная шахта, и этот уголь никто покупать не собирается. Но это лишь одна из проблем. Также стоит направить гвардейцев для обучения крестьян, чтобы в случае срабатывания тревоги каждый знал, что ему делать. Кто-то будет перетаскивать в бункер гусей, другие займутся спасением рыб по другого имущества. Нетрудно понять, почему прежний глава рода проиграл войну. Не было достаточной защиты, и это постепенно нанесло непоправимый вред всему роду. Но я таких ошибок повторять не буду. Прежнему Булатова приходили враги, расхищали его деревни и безнаказанно уходили с пленными. Со мной такой фокус не пройдет. Да, врагов пока многовато, и гвардейцев, наоборот, маловато. Это сдерживает меня от решительных действий. Мог бы начать активничать, но пока буду этим заниматься, враги придут и успеют напакостить. Так что даже мои победы будут меркнуть перед тем, какой урон придется понести. Пока я говорил с Викторией, понял, что мне не хватает ресурсов. Пришлось позвонить Конакову. Старик, как обычно, взял трубку сразу, словно только и ждал моего звонка. «Я тут подумал и решил, что надо бы провести обследование», — зашёл я, казалось, издалека. Но герцог быстро раскусил причину звонка. «Камень нужен?» «Да, и много», — вздохнул я. «Этого добра у меня хватает», — усмехнулся Конаков. Так что приходи, всегда рад. Я не из-за камня звоню, если что. Просто выдала свободная минута, а обследования лишним не будет. И это чистая правда. Сейчас надо очень внимательно следить за состоянием его внучки. Если неудобно, могу и позже. Нет, что ты. Давай сейчас. Так что следом отправился осматривать девушку. Она уже пришла в себя, но теперь у нее появились проблемы с даром. Он наотрез отказался слушать хозяйку и нападал на каждого, кто только хотел подойти поближе. Да и сама девушка пока выглядела неважно. Но это временное явление, ведь постепенно ей будет становиться только лучше, а сейчас надо лишь совладать с магией. После обследования, во время которого меня раз двадцать атаковали светом, немного поменял выводы каналов, а часть из них пока законсервировал до лучших времен. На этом и закончил. Процессы идут как надо. Девушка постепенно поправляется. И пока можно спать спокойно. Старик при этом разительно изменился. У него появилась цель в жизни, желание делать свой род сильнее. Он теперь постоянно на телефоне решает какие-то свои важные проблемы. А у меня продолжились поставки камня. Разве что теперь все это добро повезли в сторону шахт. Нужно нам много. Но герцог обещал справиться, и я не вижу причин не верить ему. Помимо камня, нужно железо иметь но с этим мы уже справимся. Руда постепенно копится, только успевай перерабатывать. Не заметил, как наступила ночь. Но в этот раз поспать не удалось. Как раз рассчитывал, что если намерцы не нападут, я сам пойду в разведку. Брать с собой никого не стал, только курлыка, чтобы я не расслаблялся. Да и без его помощи будет трудно. Вскоре мы уже были недалеко от высокой стены форта. На башнях можно заметить немногочисленных охранников. За стеной также шастает несколько групп с оружием. И это очень странно. Но сразу забегать туда я и не думал. Послал вперед Курлыка, а сам прилег отдохнуть. Пернатый скрылся во вспышке портала, и, думаю, он там надолго. Можно достать термос и бутерброды. Но нет. Курлык... Прилетел уже через минуту и доложил, что на той стороне дела обстоят не очень. На это намекал его оплавленный и обугленный хвост. возмутился Пернатый. «Еще бы! Ведь стоило ему пролететь сквозь портал, как в него ударил сначала огненный шар, а затем и мощнейшая молния. «Нет! Компенсацию за оплавленную задницу я тебе не дам!» — помотал головой, чем очень расстроил Пернатого кожу восстановила вот перья не скоро в том нежном месте сами отрастут нахмурился курлык да действительно такое бывает он даже рассказал что чуть было яйцо не снес хотя и сам знает что это невозможно практически невозможно правда тогда голуби казалось что возможно все беда лишь в том что на той стороне портала расположилась самая настоящая армия голубь успел увидеть сразу несколько флагов разных королевств И что самое неприятное так это то что людей там собралось никак не меньше пяти тысяч. действительно огромный лагерь тогда как здесь лишь небольшой гарнизон специально не держит войска чтобы нормально подготовиться к массированной атаке понимая что две прошлые атаки на этом прокололись да с такой силой справиться будет тяжело даже очень тяжело а еще перед порталом у них установлена магическая защита и ловушки если не отключить ее Пробраться на ту сторону будет невозможно. Ладно, с этим нужно как-то разобраться. Курлок, ты успел посмотреть, как выглядит та защита. Возможно, смогу хотя бы примерно прикинуть, как с ней бороться. Пожал плечами пернатый. Ру, ру. Оказалось, он видел защиту и уничтожил. Попросту обгадил артефакты, и те растворились в кислоте. Все у тебя через задницу, вздохнул я. Но главное, что эффективно тут не поспоришь». На самом деле, мысль, как решить этот вопрос, появилась почти сразу. Сам из похожего мира и понимая, как устроены там многие процессы. Война везде одинаковая. Сильную армию можно уничтожить разными способами. Можно убить всех бойцов или же разбить верхушку. Но это всего лишь полумеры. А я точно знаю, какой урон это войско точно не сможет пережить. «Курлык, для тебя есть специальное задание». Подозвал к себе жестом голубя, но тот повернул голову на бок, прикидываясь дурачком. «Видит вселенная, не хотел я этого делать и вручать в твои лапки такое оружие!» Театрально вздохнул, а пернатый сразу поковылял поближе, чтобы услышать великую тайну. «Эта армия может нанести мне серьезный ущерб. А я этого не хочу, ведь мы только что отбились, осадили местных противников. Как минимум в ближайшее время никто не будет лезть ко мне». Не хватало еще этих врагов. «Смотри, Курлык!» — присел я на корточке. «То, что ты гадишь на голову врагов, — это хорошо и очень для них обидно!» Голубь разве что записывать не начал. Но сразу затих и принялся внимательно слушать. «В этот раз тебе надо найти самую богатую палатку. Она может выглядеть по-всякому, но, по ее виду, ты сразу поймешь, что это твоя главная цель, и в этой палатке будут стоять сундуки». Объяснил ему, что может быть внутри. В одних — свитки, в других — оружие. В каких-то, возможно, наградные артефакты за отличия в боевых действиях. «Но это всё неважно», — вызвал удивление у голубя. «Да, самое главное — это сундуки с золотыми кругляшками», — невольно оскалился. «Это и есть наша цель. Золотые кругляшки — это деньги. С их помощью я покупаю тебе еду». «Мрр! Мррр!» Голубь схватил информацию на лету, и, козырнув крылом, шустра растворился в воздухе. А уже через несколько минут вернулся, бросив к моим ногам кое-что. «Урр, уррр, отрапортовал он мне о выполнении задания. Никогда бы не подумал, что голуби могут улыбаться. И вот смотрю на него, он смотрит на меня. Ведь даже поругать не за что. Хоть передо мной лежит и не золотая монета, но всё равно десять тысяч рублей лишними не будут. Тем более одной купюрой. Вот только где же пернатый нашел эти деньги? Оказалось, что у Борона. Вытащил прямо из сейфа. Вот этого я и боялся. Теперь в нашей империи появилась новая угроза. А у меня дополнительный заработок. После нескольких уточнений голубь все же начал делать то, что мне было нужно. Я указал ему примерное место, где надо складывать монеты, а сам пошел в замок. На это задание у Крылака уйдет несколько дней, ведь золота там мало. «А мне уже давно пора отдохнуть и хорошенько выспаться». Август вернили, младший мессир третьей ступени, один из величайших двух двустихийных магов разума и проклятий, вышел на улицу и с нескрываемым удовольствием вдохнул полной грудью в вечерний весенний воздух. Он, не скрывая своей радости, поймал машину и направился по одному очень важному делу. Да, он и намерец и немного задержался в этом мире. Мало того, мужчина проник сюда неделю назад вместе с массированным открытием порталов. Его долго пытались найти, но найти след мага такого уровня еще ничего не значит. Догнать тоже можно, а вот одолеть. Маг разума даже в самой тяжелой ситуации может легко извернуться и обратить все в свою пользу. А теперь и вовсе все преследователи потеряли его след. Так что уже несколько дней Август спокойно осваивался на новом месте. Да, с его силами он мог бы жить неплохо и в своем мире, но там он уже успел натворить достаточно, чтобы был повод переместиться в другой мир. Сейчас же план мага был прост — закрепиться здесь и начать новую жизнь. А в дальнейшем захватить власть и править этим миром. Казалось бы, звучит как-то слишком неправдоподобно, Но он как-никак маг разума и проклятий. План простой, как минимум потому, что найти нужного человека оказалось легко. Гржавский, практически побежденный рот, идеальная Мишель. Тем более, буквально недавно там сменился глава, и новая смена не вызовет лишних вопросов. Осталось убедить юнца, а это Август умеет делать на высшем уровне. Погрузившись в свои мысли, маг не заметил, как машина остановилась у ворот старого замка. Он неспешно вышел и направился внутрь. Охранники тут же наставили на него свое оружие, но Август знал местные порядки и потому поднял руки, попросив аудиенцию главы рода. Бойцы использовали средства связи, и, к их же удивлению, граф согласился принять незваного гостя. Маг мог бы убедить всех этих людей, но какой в этом смысл? Ведь скоро они станут его верными слугами. Хотят они этого или нет? Августа проводили в беседку после чего все бойцы отправились по своим делам, оставив мага одного. А спустя минут десять появился и сам граф, круглый, юный, самонадеянный идиот, что пришел без охраны и сопровождения, а также без защитных артефактов. «Добрый вечер! Я граф Булатов. Чем могу помочь?» — кивнул юнец. А маг поднялся с лавки и злобно улыбнулся. «А я Август Вернилий, миссир третьей ступени сверкая глазами, сделал он шаг вперед. А теперь на колени, червь. Отныне и я твой новый господин.